Третье. Николай зря роптал на ничего не делание Сорокином. Капитан за эти дни не только передумал, но и передел крайне много, иному и за год не оселить. Он исходил из недоказуемого, но того, что знал наверняка и он, и Колька, и Мохова. Тамара так поступить не могла. Первый шок прошел, и теперь с холодной головой он отметал даже малейшее сомнение в этом. Она могла обижаться на него, гневаться на его подлую смешную нерешительность. Женщина гордая, много пережившая с принципами, не могла же не вспылить, видя, как любимый человек к не умнет и, слыша вопрос, когда распишемся, позорно прячет глаза. Однако, узнав о его болезни, она могла поступить лишь одним образом, кинуться в больницу с вещами и фруктами, и в этом оба Николая сошлись, не сговариваясь. Потом Сорокин, выслушав Кольку, узнал про оборванные телефонные провода. Как же он ругал теперь себя осла старого, психанувшего, он ведь пытался поймать ее по телефону, названивал к ней в ее квартиру. Когда соседка сказала нет ее, набрал номер своего телефона и вновь никакого ответа. Раздухарился, идиот, разобиделся, и даже в голову не пришло. Оно как телефон просто неисправен. Так. Оборвали нервы. Он взял себя в руки, прикинул свои возможности, задействовал связи, принялся осторожно задавать вопросы. И вот первая удача. Несмотря на то, что дела официально нет, сама папка с материалами не сгинула в архивах, а приспокойно лежала в сейфе. Вторая удача. Сейф этот стоял в кабинете у старого знакомого следователя, который даром, что прокурорские и они за годы работы неоднократно, такой же старый пень, а потому без вопросов передал ему материалы и предоставил стол. Копай, сколько души твоего угодно, только имей в виду, все не богато. Даже ты, червь не вряд ли что отроешь. Николай Николаевич вскоре понял, что прокурорский имел в виду. Из документов имелось лишь то, что тотчас написали старшей опергруппы по прибытии на место происшествия и прозектор при вскрытии, плюс записка рукой Тамары. Наши догадки, основанные на знании ее характера, все это к делу не подошьешь. Нужны доказательства, которые можно предъявить в подтверждение. А записка? Он повертел листок в руках, любовно разгладил, точно по руке Томы провел тонкой и ласковой. Снова одернул себя. Надо отстраниться. Надо забыть обо во всем, кроме фактов. Записка вне контекста сама по себе доказывает мало что и лишь косвенно. Николай и, пожалуй, что мастер Ильич, иные свидетели конфликта подтвердят, что Тамара, обидевшись на подозрения собиралась увольняться. Потому можно утверждать, что записка не более чем заявление на увольнение по собственному желанию. Стало быть, это не подтверждение самоубийства, а, например, составляющей его инсценировки. А вот телефонные провода... «Нет ли у тебя тех обрезанных проводов телефонных с места происшествия?» уточнил Сорокин у хозяина кабинета. Тот рассеянно отозвался. «Телефонных нет» и вернулся к своим делам. Капитан тоже вернулся, но к думам и сомнениям. «Так, когда я был дома, телефон работал вполне нормально». Я звонил своим Аболтусом, и Мирончу звонили, и тут обрывы, по времени совпадающие со смертью, причем сразу обоих проводов, и внезапно. Если предположить, что имеет место инсценировка самоубийства, то логично и предположить, что это убийца провода оборвал. Может такое быть? Вполне. Далее. Колька утверждает, что при первом его визите был предверный ковер. При втором он пропал. Легко предположить, что убийца, который все это время был там или где-то рядом, контролируя процесс, похитил ковер, чтобы замылить следы от крови, например. На эту надежды мало, их никто не видел. Ковра нет, следов нет. Догадки ни один суд не примет. Что далее? Анкина бумага. Нотариус зафиксировал, пусть и невольно, бурые пятна на пальто. От этого не отвертишься. Положим, уже есть обвиняемый, и у него уже есть разумный адвокат. Он непременно задаст встречный вопрос. Что, у женщины не могла пойти кровь из носу? За давностью уже вряд ли возможно установить, откуда кровь. Или могла ли она порезаться? чего ж не могла? Из чего вы вообще взяли, что это биологическая жидкость? чего ни краска, ни вино, в конце концов? Так что этот факт можно повернуть как угодно. А все потому, что вот так пришел торопливый умник, бросил взгляд рентген, плюх за стол и, не дрогнув, накатал самоубийство. Теперь преодолеть им накаляканное почти невозможно. И вы все со своими домыслами ничто. Просто смиритесь. А моя совесть говорит, если смиришься, тогда кто-то есть так называемый капитан. Забывшись, громко и отчетливо произнес. Подлец. «Ясно? Подлец!» Следователь, оторвавшись от бумаг, удивленно поднял глаза. «Кто Коля?» Сорокин взял себя в руки, принужденно засмеялся. «Извини», — задумался. «Слушай, и что же? Это все? Я ж тебе сразу сказал, не густо. Хотя, обожди». Он встал, отпер тяжелую дверь сейфа, залез туда чуть не с ногами, только был слышен его голос. В этом сейфе что хочешь пропасть, может, хоть слон, хоть танк. Сам видишь, мастодонт какой. Насыпной, купеческий. Знаешь, сколько он тут стоит? Еще до революции пятого года. Стены оказалось проще переложить, чем его передвинуть. Так, это не то. Вот оно. Нашел. Следователь извлек бумажный пакет и, без колебаний сломав печать, отдал Сорокину сверток. В нем оказался кусок перекушенного электрического шнура с завязанным узлом. Николай Николаевич взял его бережно, обеими руками, как нечто святое. Казалось, что он сейчас его облабызает. «Удача!» — серьезно заметил он. «Возможно, что и счастье!» «Огромное спасибо!» «Не за что, дружище! С чего вдруг?» — смутился следователь и заметил. «Посмотри-ка, капитан! Узел какой интересный!» Два сыскаря рассматривали этот кусок допотопного шнура с потрескавшейся изоляцией в одночасье превратившегося из безобидного необходимого расходника, предназначенного для того, чтобы нести в жилье свет в орудие смерти. О чем размышлял прокурорский следователь, неизвестно. Сорокина же бросала то в жар, то в холод. Узел, которым была завязана нескользящая петля — Если по-умному подойти, вот и улика. Главное теперь, как ее применить. Не радуйся раньше времени. Осадил он себя. Узел это немало, но и не все. Нужны еще доказательства, конкретные и неопровержимые. Добравшись до дома, Сорокин сел за стол и принялся чирикать на бумаге загогулины и вопросительные знаки. И узла недостаточно. Попробуем посмотреть с другой стороны. Предположим, что самоубийство. Допустим, женщина в расстроенных чувствах смогла таки связать казацкий узел. А что, сумела, Коль в молодости имела дело с лошадьми, со скотом умела вязать подобные узлы. Но вот вопрос. Потолок в наших хоромах три с половиной метра. Бывший вокзал там был. Могла ли она дотянуться? К крюку привязать этот шнур, сначала причем сняв люстру и притяжелую. Тамара сказала, надо ее помыть, я и снимал. Тома не осилила. Так, стоп, стоп. Вернемся к тому, что можно задокументировать. Итак, высота потолка 3,5 метра. Это легко подтвердить документами. Технический паспорт. При этом рост Тамары указан в протоколах. Да я и так помню. Метр 68. Стол у меня был казенный, табуреты тоже. Стал быть стандартная высота. Если я ничего не путаю, то 76 сантиметров. Табуреты такие же. Накинем около 50 сантиметров. Допустим, 126 сантиметров. Пожарский утверждает, что табуреты стояли, упавших не было. И это же указано в протоколе осмотра. Вся мебель на своих местах. Если бы женщина, ни физкультурница, ни гимнастка балансировала на табурете, установленном на столе, потом прыгнула в петлю, то табурет непременно должен был упасть. Так. И следы ног должны были быть на скатерти. Колька твердо заявлял, что ни на столе, ни на скатерти никаких следов не было ни от ног, ни от ножек. И протокол не содержит никаких отметок о следах. Вот еще фактик, пусть и негативного характера. Соседки, если их спросить, наверняка подтвердят, что Тамара к спорту никакого касательства не имела. У нее нередко кружилась голова, особенно когда она поднимала руки. Ну, положим в состоянии крайнего возбуждения. Она все-таки взбирается на стол, поднимает руки. Руки. Понятно, что человек, стремясь дотянуться до чего-то, высоко их поднимает. Сорокин поспешил на телеграф, отбил депешу в Киев. «Сообщи длину рукавов пальто, ТЧК. Срочно». Анька не заставила ждать, потратилась аж на молнию. «Шестьдесят». «Нужен двойник Тома, причем человек свой, неболтливый, такого же роста» и хотя бы примерно с такой же длиной рук. Реконструировав все это, мы сможем метрически подтвердить, что Тамара физически не могла дотянуться до крюка». Выслушав вопрос Сорокина, Оля подтвердила. «Да, в ней метр шестьдесят «Месяц назад медсестра замеряла». «И что же, Николай Николаевич интересует длина?» «С чего-чего?» — переспросила Оля, сбитая с толку. Сорокин терпеливо повторил. «Твоего рукава». «Да мне-то почем знать. Я ж готовые платья ношу. У партних не бываю». Она покосилась на кольку с немым вопросом, не приболел ли капитан окончательно. Однако тотчас убедилась, что как раз Пожарский кое-что разумеет в происходящем. Он извлек из кармана моток бечевки и ловко, как заправский закройщик, отмерил расстояние от ее плеча до запястья, завязал на веревке узелок и пошел искать рулетку. Сорокин, видя, как глаза Оли становятся похожими на два блюдца, хотел было что-то пояснить но промолчал. Он ждал возвращения Кольки. От того, что он скажет, зависят дальнейшие действия. Если ответ им полученный будет не тем, который ожидается, и смысла нет что-то растолковывать. На пороге возник Колька и провозгласил. «Шестьдесят!» Рука Сорокина дернулась, точно он собирался перекреститься, но вовремя спохватился. «Ты можешь из библиотеки отлучиться на час-другой?» «Могу. Вот Николай заменит? Нет, он тоже нужен». В это время, как нельзя, кстати, подскочила Светка с новым списком желаемых литературных шедевров. Вот ее то Оля и назначила своим заместителем. «А вы куда?» — чуть заикаясь, спросила она, осторожно поглядывая на Сорокина. «Туда, что ли? В казарму?» Когда мужчины вышли, Светка ухватила Ольгу за рукав. «Оля, вы там осторожно. Там ходят всякие непонятные. Вечно она со своими фантазиями», — подумала Оля, но все таки спросила. «Что, опять призраки? Где на этот раз?» «В казарме», — смутилась девчонка. «Хорошо, если живые. А вдруг эти?» «Упыри!» — и замолчала. Оля удивилась. «Что-то новенькое?» Однако Светка, смутившись, потупилась и начала пороть такую чушь, что девушка, не теряя времени, поспешила прочь. Выяснилось, однако, что Светкины предупреждения частично не были лишены оснований. Ни упыри, ни призраки. Но кто-то шуровал за якобы опечатанной дверью комнаты Сорокина. Причем возились громко, шумно и уверенно, как если бы не делали ничего плохого, не ожидая ни гостей, ни помех. Это при том, что бумажка с печатью вроде бы была цела. Николай Николаевич глянул на дверь Машкина. Замок висячий на месте. Капитан сделал ребятам знак разойтись, достал пистолет. Как мог, осторожно толкнул дверь, радуясь, что так не удосужился перевесить ее, чтобы открывалась наружу. Однако старые петли все-таки оглушительно скрипнули. Раздался возглас, как будто кто-то вспомнил что-то важное, потом как бы что-то обрушилось на пол, и послышались завывания, хлюпанье. На полу посреди комнаты лежал, пряча лицо, взгиб локтя, человек и тряся как впадучий. Перед ним в щербатом блюдце горела свечка. В комнате было нечем дышать, преобладали ароматы водки и солений. «Милейший, очнитесь!» – заговорил Сорокин, и лежащий оторвал лицо от рук. Капитан, увидев эту физиономию красную, как из баню усатую, узрев узкие калмыцкие глазенки и так невеликие, а теперь еще и опухшие, заплывшие, не сдержался, начал было. — Твою в бога душу! Но осекся, вспомнив о присутствии женского пола, и спросил вполне цензурно. — Мироныч, ты-то чего тут делаешь? Обходчик густо дыхнул спиртным, проговорил, едва ворочая языком. — Коля, люди добрые. Каюсь, Казнить меня!» Что это?» «Я тому со света жил, таскался за ней, я ябеды строчил, прохода не давал. Так я ж не знал, что она... она... Да того!» вот. И, пьяно взвыв, он глухо стукнул лбом о пол. Некоторое время стояла тишина, прерываемая лишь всхлипываниями. Наконец Кольк спросил. "Палч позвать?» Да, хорошо, сходить, позвонить оба, а мы тут подождем, кивнул Сорокин. Да, но начала была Оля, и капитан повторил. Оба!